«О чем вам сожалеть?» — она издала хриплый смешок. «Разве в разгар страсти вспоминают о свидетелях? Я бы не стала думать, кто там у меня за стенкой». На ее лице появилась кривая ухмылка. «А ведь то, что произошло этой ночью, иначе как угаром страсти и не назовешь. Я едва поверила своим ушам, когда вы принялись за дело во второй раз, почти сразу же». «Господи, да вы и передохнуть-то не успели!» Барбара подошла к полке и принялась рассеянно перебирать корешки книг. «Я не знал, что вам все слышно. Извините меня, Барбара, мне в самом деле очень жаль». Она резко обернулась к нему. «О чем вам сожалеть?» — повторила она на этот раз гораздо громче. Вы же не находитесь, так сказать, при исполнении двадцать четыре часа в сутки. Да и не ваша это вина. Кто ж знал, что Стефа будет вопить во всю глотку? По крайней мере, я вовсе не хотел как-то задеть ваши чувства. Вы не задели никаких таких чувств, — вскинулась она. Чувства! Да как вам это в голову пришло? Скажем так, вы меня сильно заинтересовали. Я прислушивалась к тому, как вы возносились на небеса вместе со Стефой. Так три раза это было или четыре? И гадала. Удавалось ли вам заставить и Дебору так орать? Выстрел наугад. Стрела угодила в цель. Она сразу увидела это, и лицо ее вспыхнуло злым торжеством. «Это не ваше дело».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 — Я ничего не перепутал в метафорах? — Оставьте ваш покровительственный тон! — Нечего! — выкрикнула она. — Да кто вы вообще такой? — Прежде всего, я для вас старший офицер. — Ах, в самом деле, инспектор, самое время вспомнить о чинах. Что же мне теперь делать? Заняться этой комнатой?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 — Вы получили шанс вернуться в следственный отдел. Не отказывайтесь от него только из-за того, что вы разозлились на меня. — Я нисколько не сержусь. Мне плевать на вас. — Разумеется, разумеется. Так я и думал. — Мы оба знаем, почему меня назначили к вам в напарники.